Сидевший на кровати сталкер, не отрывая глаз от какой-то бумаги, кивнул. "Проходи". Барман прошел и сел на кровать рядом с ботаником. Глаза скользнули на разложенные на табуретке, выступающие в роли журнального столика, бумаги, и рука невольно потянулась во внутренний карман за валидолом. Несмотря на все передряги, произошедшие только что в баре, он чувствовал себя немного шокированным, взволнованным, но сердечко работало нормально. Когда же он увидел лежавшие на табуретке фотографии, сердце в груди запрыгало совсем не в привычном такте, время от времени сбиваясь. Бармен положил под язык валидол и трясущимися руками взял верхнюю фотографию, на которой был вход в четвёртый энергоблок. Глаза скользнули снова на табурет. Несколько видов самой ЧАЭС, фотки внутренних помещений, сильно побитая черными точками фотографии бетонного саркофага. Видимо, фотки были сделаны пленочным фотоаппаратом, и черные точки оставила радиация. Развевая мысль о том, какой же должен быть фотоаппарат, способный не светить пленку в сильно фонящем помещении, он перебирал фотки, и тут из него вырвался звук, лишь отдаленно напоминающий человеческую речь. Иут из лани Сталкер бросил быстрый взгляд на бармена, затем на фотку, которую тот держал в руке, и сказал: "Но если ты спрашиваешь, это ли и есть исполнитель желаний? То это именно он". И снова начал разглядывать фотографию, которую держал в руке. "Ты с фотовал, и и что? Да, сфотографировал" Интонация у сталкера была будто он говорил о чем то само собой разумеющемся. Речь к бармену начинала возвращаться, но все равно он еще иногда съедал некоторые буквы. Ты был у исполнитель охрень и что ты загадал? Ну, чего ты загадал? Чего? Какое желание? Сталкер повернулся к бармену и удивленно поднял брови. Ты че, старый? Совсем умом повредился. Какой на хрен желание? Я что, дебилоид, чтобы возле цветомузыки желания загадывать? Какой цветомузыки? Глаза Бармена, при виде фотографии исполнителя стали огромными, но после слова цветомузыки они уже готовы были выпасть из головы. Какой цветомузыки? Повторил он свой вопрос. В узле этой, И ботаник сунул в руки Бармену фотографию, которую до этого рассматривал. На ней был тот же исполнитель желаний, но с другого ракурса. И было видно, что из-под кучи камней к исполнителю подходят кабели в металле рукаве. сталкер продолжил: "Даже не знаю, стоит тебе об этом говорить. Слишком это как-то просто и в то же время сложно. Исполнителя нет. Это искусственно культивируемая сказка". «Брешешь!» бармен вскочил на ноги. "А это тогда что?" Он махал фотографии перед лицом сталкера. Я же тебе говорю, цвета музыка это и не более того. Да сядь ты, мне голову вверх больно поднимать. Если трепаться сильно не будешь, то я тебе подробно расскажу, что это за исполнитель. Бармен сел, не отводя глаз от фотки, взыграла коммерческая жилка. Ты даже не представляешь, за сколько можно продать эти фотографии. Он мечтательно заулыбался, прикидывая свой процент от сделки и как он будет тратить эти денжиши где-нибудь в тропиках, но реальность швырнула его снова в бар. Так что же это? Ты уже достал. Я же тебе говорю, это обычная цветомозаика. Ботаник достал из внутреннего кармана целлофановый пакет, развернул его и дал бармену старую черно белую фотографию, на которой был подросток лет 16-17 и мужчина лет под пятьдесят. Они стояли в какой-то мастерской, и между ними был точно такой же исполнитель желаний, только маленький, в половину человеческого роста, и он светился. До бармена, как сквозь сон, доносился голос ботаника. Мы с отцом на выпускной вечер в школе собрали эту цветомузыку, и во время выпускного устроили игру. Из тулив делался лабиринт. Если кто-то доходил до этого исполнителя с завязанными глазами, не перевернув ни одного стула, мог загадать желание. А кассетный магнитофон с замедленной скоростью ленты внутри этого исполнителя гундосил мол, иди ко мне, я выполню твое желание, и ты получишь то, что заслуживаешь. Именно на словах получишь то, что заслуживаешь, делался акцент. В руки бармена легло несколько фотографий с выпускного вечера. Где нарядные девчонки и мальчишки идут по лабиринту из стульев, где дошедшие что-то говорят исполнителю, а все вокруг смеются. А ботаник продолжал. Кто-то собрал эту поделку в увеличенном масштабе, а в качестве исполнения желания, достигшим цели, пускался в лицо психотропный газ, причем проникающий даже в систему с замкнутым циклом дыхания, не говоря уже про противогазы. У счастливчика рвет крышу, и ему внушают что эта светящаяся колонна является монолитом, и его главное счастье охранять этот самый монолит. Если же у сталкера после психотропного припадка психика не восстанавливается по каким-то причинам, ему дают оружие и выпускают недалеко от выжигателя. Отсюда и легенда, мол, мозг выгорел. А те, кто хоть немного оклемался после газа, становятся монолитовцами со всеми вытекающими последствиями. Не верил услышанному, бармен попытался зацепиться за остатки легенды, в которую верил безоговорочно, и верил не он один. Но ведь ты был там и не сбрендял. Хотя, судя по твоим рассказам, ты как раз и бредишь сейчас. Ведь ты был у исполнителя и должен был вдохнуть этот чудо-газ месяц назад. Не ты ли мне доставал акваланг? И ты думаешь, я его просто ради развлечения тащил до самой ЧАЭС? Я не дышал воздухом извне, ни в самом энергоблоке, ни возле исполнителя. А после выхода латексный комбез, который одел перед входом, выкинул, и то зацепило. Пару глюков словил, типа, отец мне говорил, что я должен вернуться. Когда уже все закончилось, я понял, что действительно должен вернуться, но не именно сейчас, а чуть позже. И ты это успел до или после доставки посылки монолитовцу? Тфу ты, ну, бабе той Ботаник улыбнулся. Бабе посылку я доставил позавчера, а фоткам этим уже две недели. И в эту ходку я доставил посылку не только этой бабе, а еще и самому хранителю исполнителя. Правда, об этом он пока не знает. Ботаник как-то странно улыбнулся, только глазами, точнее, одним. Второй уже довольно сильно заплыл и был похож на огромную синюю сливу. Бармен был в полной растерянности. С одной стороны, не верить ботанику не было причин, с другой все, что он говорил, было слишком невероятно. Люди, живущие мечтой об исполнителе желаний, рвутся на поклон к поделке выпускника школы, пусть и в увеличенном виде. Это полный бред. Неожиданно в голову бармена пришла мысль: если это клон исполнителя с выпускного вечера, значит, его создал тот, кто там был. Бармен сиял от своей сообразительности. Но вместо похвалы он услышал равнодушный голос ботаника. Двоих у кого были предпосылки и талант сотворить такое чудо. Я уже проверил. Один работает за рубежом, врач, имеет свою собственную клинику. Второй сидит в тюрьме за ограбление монетного двора. Умудрился спрятать 120 килограмм золота в банковских слитках и сидеть ему до тех пор, пока он не скажет, где спрятал это самое золото. Остался один. Гришка. Он увлекался химией, был довольно амбициозен, любил деньги и славу. Данных по нему немного, поэтому до сих пор точно неизвестно, где он именно сейчас. Но точно известно, что он тут был, и не исключено, что остался. А потом, когда выяснишь, кто это, что будет потом? Барман понимал, что ботаник затевает очень серьёзную игру. Устрою вечер встречи выпускников школы номер 32. Ботаник попытался улыбнуться, но распухшая губа подвела, и улыбка получилась больше похожей на гримасу. Слушай, а свари-ка мне пельменей. Чё-то жрать захотелось. Только пельмени с той стороны, а не местных. Ведь есть же в заначке наверняка. Конечно же, есть. Есть почти все с той стороны барьера, но доставка обходится дорого, поэтому и цена нешуточная. Однако частенько наиболее удачливые сталкеры заказывают еду из-за барьера и о цене не спрашивают. Бармен встал, положил фотки и пытаясь собраться с мыслями, направился к выходу. Уже закрывая за собой дверь, произнес, скорее всего, сам себе: "Не, ну это ж надо". Цвета музыка. Дверь за барменом закрылась, но спустя пару секунд он вернулся. "Слушай, А ты вправду хотел завалить эту сыклю, что притащил с собой? Да. Бармац снова начал закрывать за собой дверь, но не закрыл, а просунув голову в комнату, снова спросил: "А смог бы?" Ботаник задумался и через несколько секунд медленно произнес. — "Пожалуй, нет". Вряд ли. Он почесал щеку и сменил тему разговора. "Иди жрать готовь. Боэту с сголодухи, лазды сейчас заверну. И снова попытался улыбнуться. Вы слушали рассказ "Цвета Автор Михаил Майоров. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.